Глава 19. «Впечатляет!» — раздался голос Кости позади меня. Я обернулась, чтобы улыбнуться ему, испытывая облегчение от того, что всё сработало, но тут же заметила, что Фабиан тоже исчез. «Фабиан?» — воскликнула я. Он материализовался передо мной несколько секунд спустя с выжидающим выражением на лице. «Что я могу сделать для тебя?» Меня пронзило чувство вины. Если бы он предложил это по своей воле, то всё было бы прекрасно, но кровь Мари нарушила баланс между нами. Настоящий друг не должен обладать способностью заставлять своих друзей выполнять что-либо, совершенно не беря в расчёт, хотят они того или нет. «Фабиан, ты ничего не обязан для меня делать», — сказала я ему. «Ты вправе сам решать, что хочешь делать, а что нет». «Как скажешь», — ответил он, всё ещё ожидающе смотря на меня. Приглушённое фырканье раздалось со стороны кости. «Ладно, получается, не будет так легко, как казалось. Будь проклята, Мари, за то, что заставила меня выпить её воду кровь. Я приказываю тебе, чтобы ты делал только то, что хочешь. Попробовала я ещё раз, на сей раз убедительнее. Теперь небольшая морщинка появилась между его бровями. Я рассердил тебя. Скажи, что мне сделать, чтобы ты снова стала счастливой?» Я вскинула руки, а фырканье кости превратилось в полноценное ржание. «Котёнок, я уверен, что есть способ разобраться с этим в будущем. Но прямо сейчас у нас есть более неотложные проблемы», — сказал он, справившись со своим смехом. «Спроси нашего друга, что может отогнать призраков. Нельзя же, чтобы ты каждые несколько часов произносила одну и ту же речь». Несмотря на то, что Новый Орлеан может быть одним из самых населённых призраками городов в мире, он не является домом для каждого привидения на планете. Я в достаточной степени стряхнула себя в вину и расстройство по поводу внезапной нехватки у на силы воли, чтобы уловить смысл утверждения кости. Новый Орлеан действительно имел необычно высокий уровень призрачного населения, которое я всегда приписывала его истории, сопровождающейся болезнями, войнами, малярией, стихийными бедствиями и нападениями хищников. Но Костя был прав. Если кровь Марии на самом деле призывает призраков, а очевидно, так оно и есть, судя по моей новой популярности среди не совсем живых, тогда большой кайф должен хранить в себе ещё больше духов. Наверняка подавление призраков сиренской песенкой «Марии» не было просто ещё одной естественной географической особенностью города наряду с изобилием аллигаторов. А это привлечёт к нам ещё больше внимания, чем огромный отряд призраков, таскающийся за мной повсюду. Несмотря на то, что Фабиан слышал кости, он не дал нам ни малейшей информации по этой теме, просто продолжал смотреть на меня с нетерпеливым выражением на лице. Я вздохнула, думая, что теперь господствующая над призраками, вероятно, подходит мне больше, чем говорящая с призраками. Фабиан, «Если я захочу попытаться помешать призракам следовать за мной повсюду...» «Что я могу сделать?» Он забеспокоился. «Ты хочешь избавиться от меня?» «Нет, конечно, нет», — ответила я ещё раз мысленно, проклиная Мари. «Твой дом всегда будет с нами, говорю тебе. Это просто на короткий промежуток времени, пока ситуация с Аполлионом не разрешится. В любом случае, ты пока должен вернуться к Дэйву. Он в опасности без тебя». Я успокаивала совесть, напоминая самой себе, что Фабиан согласился сопровождать Дэйва ещё тогда, когда самостоятельно руководил своими действиями. Это не было приказом, заставляющим его сделать что-то против воли. Всё было согласно плану. Однако я по-прежнему чувствовала себя узурпатором. «А, я понимаю», — сказал Фабиан, снова улыбаясь, и в раздумье погладил одну из своих бакенбард. «Я могу предложить только две вещи. Для многих призраков тяжело находиться рядом с ними, потому что они ужасно портят воздух. Одна из них — чеснок. Не просто несколько зубчиков, а много. У меня челюсть отвисла от иронии сказанного. Самое легендарное растение по отпугиванию вампиров на самом деле было частью криптонита для призраков? Другая — трава, которую курят люди», — продолжил Фабиан. Когда большое количество травы и чеснока находятся в непосредственной близости, большинство призраков едва ли смогут витать рядом. «Ты имеешь в виду табак? Ничего себе! Получается, сигареты вредны всем, и живым, и мёртвым!» «Нет, не то», — сказал Фабия, нахмурясь. «Другая трава. Когда люди курят её, они начинают глупо себя вести». «Травка!» — выпалила я. «Ты хочешь сказать?» что марихуана — вторая часть формулы, отгоняющей призраков. Я не могла быть ещё более потрясённой, но Фабиан совершенно ясно кивнул. «Да, если на тебе всегда будет много чеснока и марихуаны, это должно помочь удержать большинство призраков от тебя подальше. Хотя я достаточно силён, чтобы противостоять этому», — с очевидной гордостью добавил он. Я не могла прекратить качать головой. Кто бы подумал, что чеснок плюс ганжа равняется отпугиватель призраков. Поразмыслив, я припомнила, что унюхала много травки и чеснока в Новом Орлеане. Но тогда решила, что последние используются в каджунской и креольской кухне, а первая была лишь отражением праздничной атмосферы города. Кто знал, что это был способ Марии воспрепятствовать призрачному населению стать многочисленным, чтобы вампиры и упыри не догадались, что что-то происходит. Должно быть, поля травки и чеснока окружали её дом. «Превосходно. Я достану оба ингредиента», — сказал Костя, казавшийся нисколько не поражённым идеей. «Котёнок, скажи ему, что с этого момента он должен рапортовать Минчеросу, а не нам. Не со всеми этими травами, аромат которых ты скоро будешь носить». Он говорит, что достаточно силён, но мы не можем рисковать и с запозданием получить от него важное сообщение. И я повторила это Фабиану, всё ещё чувствуя себя странно из-за того, что он как будто ждал, что я произнесу ему то же самое, прежде чем среагировать. Теперь я знала, как чувствовала себя героиня Сигурни Уивер в фильме «В поисках галактики». «Компьютер, у нас есть на борту сфера Бериллия?» — шепотом пробормотала я. «Что?» — спросил Кости. — Ничего. — Я возвращусь к Дэйву. Определить его местонахождение будет нетрудно. Он сказал, что не поменяет отель, пока я не вернусь, — сказал Фабиан. Я посмотрела на него, желая обнять на прощание, и снова начиная испытывать отвращение к тому, что все мною сказанное было для него против его воли. — Это недолго, — сказала я ему, проводя рукой по его лицу, несмотря на то, что она прошла прямо сквозь него. Сверкающая ладонь накрыла мою руку, не оказывая на неё ни малейшего давления. «Я не подведу тебя», — сказал Фабиан, а затем исчез. Я со своего рода мрачной решимостью уставилась в то место, где только что был он. Будь я проклята, если подведу его. Я найду способ вернуть Фабиану его волю, справиться с Аполеоном, не превратив себя в мученицу что подразумевает собой необходимость скинуть с хвоста наёмных убийц-уперей, а затем вдолблю здравый смысл в свою упрямую, бестолковую семейку. Только я понятия не имела, как всё это сделаю. «Не терзайся, котёнок», — тихо сказал Костя. «В дополнение к тому, что мы теперь знаем, как помешать призракам стекаться к тебе, у нас появился ещё один проблеск удачи. Я проверял свой мобильный. Тимми отправил мне этим утром сообщение. Думает, что, согласно любопытным сведениям, которые сообщили его источники, большое гнездо упыряхи Аполлиона могло собраться в Мемфисе. Это было хорошей новостью. Полный отстой, что сейчас нам позарез нужно поймать одного из приспешников Аполеона, а они, если верить безголовому упырю из отеля, удерут при первом же взгляде на меня». Плохо, что я не могу клонировать себя и отправить фальшивую Кэт в качестве приманки куда-нибудь в другое место, заставив Упырей почувствовать себя в безопасности, в то время как реальная «я» незаметно подкрадётся к ним сзади. Это решило бы много проблем, но поскольку клонирование, как я знала, с научной точки зрения проводилось только с овцами, я с этим пролетала. Однако модификация не была совсем уж неправдоподобной. Возможно, один из учёных до нас смог бы спроектировать точную копию моего лица, и мы приклеили бы его к женщине похожего роста и строения. В конце концов, в фильмах же срабатывало. «Ну, конечно», — сказала я, чувствуя новый скачок оптимизма, когда другая идея ударила мне в голову. «Мы позвоним Дэйву и скажем ему, где под данным Тимми зависают упыри, добавив, что Фабиан уже на обратном пути. Эда искра, чем мы тоже пошлём в Мемфис?» Кто-нибудь из них троих по-любому скоро натолкнётся на подчинённых этой дырке на букву «А». Затем нам нужно проверить комбинацию чеснока и марихуаны, чтобы удостовериться, что этого достаточно для удержания большинства призраков на расстоянии. Как только мы разберёмся с этим, тоже отправимся в Мемфис. Костя выгнул бровь. «Кажется, у тебя есть план, милая». «Да, есть», — сказала я, пока колёсики продолжали проворачиваться у меня в голове. Часть первая включает то, что я снова должна выпить твоей крови. Мне понадобятся силы, которые я смогу получить. Что касается второй части, мне нужно сделать пару телефонных звонков.